«А как относится к этому?» «Она», — сказал он, понизив голос и указывая на дверь. «Кузина Джен, она ничего не хочет знать об этом. Ей не приходит в голову, что мы имеем какое-нибудь отношение к гигантским животным. Да она и газет не читает». — Гигантские осы, — говорит она, — у меня не хватит терпения читать такие газеты. — К счастью для нас, — заметил Редвуд, — так же, как и миссис Редвуд, я полагаю. — О, нет, — отвечал Редвуд, — она как раз теперь приходит в отчаяние по поводу ребенка. С ним продолжается. Растет? Да. Прибавился на 41 унцию в 10 дней. Весит теперь почти 55 фунтов. Это шестимесячный ребенок. Действительно, есть от чего в отчаяние прийти. А здоров богатырь. Кормилица ушла, потому что слишком больно дерется. Не успевают шить распашонки. Чуть не каждую неделю приходится менять. На днях возили его гулять, а у колясочки колесо сломалось. Рыночная работа. Так привезли домой... На тележке молочника. Толпа собралась. Принуждены теперь класть его в кроватку Джорджины Фолис. А Джорджина спит в его люльке. Ну, мать, конечно, боится. Сначала гордилась им и все хвалила Уинклса, а теперь нет. Замечает, знаете ли, что это не совсем нормально, вы понимаете? А я думал, что вы его посадили на малые дозы. Пробовал. Ну что же? Ревет. И прежде он кричал довольно громко, но это, знаете ли, так и следует. Легкие развиваются. А теперь, с тех пор, как принимает гераклеофорбию, «Хау!» — произнес Белсингтон, рассматривающий свои пальцы с еще большим вниманием, чем до сих пор. «Естественно, все должно развиваться. Люди узнают об этом ребенке, сопоставят это с нашими курами, и кружным путем это дойдет до моей жены». «Я даже не могу представить себе тех дней». «Да», — заметил Бенсингтон. «Конечно, трудно составить определенный план». Он снял очки и бережно стал их протирать. «С другой стороны, — попытался он подытожить, — мы, я, разумею, людей науки, — Мы, конечно, разрабатываем теоретическую сторону для чисто теоретических результатов, но тем самым мы открываем дорогу новым силам. Мы должны контролировать их, но мы не можем. Практическое применение, Редвуд, не наше дело. Мы только поставляем материал, они... — сказал Редвуд, глядя в окно. — Производят опыты. — До тех пор, пока это волнение в Кенте продолжается, я не намерен беспокоиться. — Если только нас не побеспокоят. — Именно... И если они предпочитают иметь дело с ходатами, кляузниками, законными обструкциями и вечными исполнениями дурацких распорядков, пока у них, наконец, не появится значительное число прочно установившихся разновидностей гигантских гадов, то открытие всегда извращались, Редвуд. Редвуд провел в воздухе извилистую, скрюченную кривую. Но наше основное внимание должно быть сосредоточено на вашем мальчике. Редвуд повернулся и встал перед своим сообщником. Что вы думаете о нем, Бенсинтон? Вы можете смотреть на это с беспристрастием. Что мне с ним делать? Продолжать кормить. Гераклиофорбий. Гераклиофорбий. И тогда он будет расти. «Да, он будет расти, и, насколько я могу вычислить по курам и осам, он будет ростом футов в тридцать с соответствующими пропорциями». «А что мы тогда будем с ним делать?» «Вот это-то и интересно!» — отвечал Бенсингтон. «Черт возьми!» Одно платье что будет стоить? Да, наконец, прибавил Редвуд, как он будет жить, оказавшись единственным гулливером среди пигмеев? Мистер Бенсингтон... Пристально посмотрел поверх золотых очков. «Почему единственным?» — сказал он, и, не получив ответа, еще раз мрачно повторил. «Почему единственным?» «Не думаете же вы!» «Я ничего не думаю. Я только спрашиваю, почему единственным?» — сказал мистер Бенсингтон. Самодовольством человека, задавшего трудную загадку. Вы хотите сказать, что, может быть, и другие дети? Я хочу сказать только то, что сказал. Редвуд стал ходить по комнате. Конечно, произнес он, помолчав немного, возможно, что и другие. «А все-таки до чего же мы дойдем?» «Не забудьте, Редвуд!» — сказал мистер Бенсингтон, очевидно, наслаждаясь смущением приятеля, что ведь и мозг его будет соответствующим, так сказать, на 35 футов или около того выше нашего уровня. А это? Что там такое?» Редвуд стоял у окна и, видимо, взволнованный, во что-то пристально всматривался. — Что там такое? — повторил Бенсингтон, вставая. — Надо газету купить, — сказал Редвуд, бросаясь к двери. — Да в чем дело? — Там газетчик с заголовком большими буквами «Ну так что ж?» «Да я не разобрал хорошенько. Надо купить газету. Что-то о гигантских крысах». «Крысах?» «Ну да». «Скиннер оказался прав, очевидно. Так вы думаете, что я могу думать, пока не куплю газеты? Гигантские крысы!» «Уж не съели ли они его?» Поискав шляпу, Редвуд выбежал без нее. Пока он спускался с лестницы, шагая через две ступеньки, на улице слышался крик газетчика — «Ужасное событие в Кенте! Ужасное событие в Кенте! Крысы съели доктора! Ужасное событие! Доктор съеден чудовищными крысами! Подробное описание! Ужасное событие!»